Устремив на меня свои серые глаза, Карлсон откашлялся, поднял рюмку с коньяком к верхней пуговице пиджака и смущенно пробормотал. «На правах старшего. Меня зовут Тюре». Мы выпили до дна, и за столом повисла тишина, как бывает, когда люди только что выпили на брудершафт. Все это происходило через пару дней после шокирующего события в таверне. Город только-только пришел в себя после сенсационного разоблачения. Убийцей супругов Экман оказался один из городских полицейских. Предыстория и мотивы всячески перемалывались и обсуждались как на виллах, так и в городских квартирах. Шеф полиции написал редактору и изложил избранные части моего письма, видимо, наиболее удачные, поскольку меня вызвали Клинду и даровали отпущение грехов. «Следует помогать полиции», — высокомерно заявил Линд. «Ничего не выиграешь от того, что будешь упрямиться и идти своим путем. А сейчас мне кажется, что вам обоим следует пойти и хорошенько поужинать, само собой за счет газеты, и взять с собой Бенгта. Он прекрасно справился с освещением следствия на позднем этапе». «Бенгт еще не появился, поэтому мы сидели за столиком вдвоем». Внезапно примирившиеся старые недоброжелатели. Мы сживали по три сухих бутерброда и немного добавили, чтобы нам подали размороженного цыпленка. На брудершафт мы выпили, но разговор по-прежнему шел вяло, несмотря на вино и пиво. «Конечно же, здорово, что все, наконец, позади», — проговорил я. «Вам, господин шеф, по... то есть тебе пришлось нелегко?» «Пока следствие далеко не окончено». Но приятно сознавать, что убийца пойман, — ответил Тюре. И отчасти благодаря тебе. Да ну, ерунда, не стоит даже упоминать об этом. Я искренне так думал. Дорого бы я отдал, чтобы та знаменитая статья никогда не была написана. Пока Карлсон ни словом, ни намеком не дал понять, что я назначил на роль убийцы не того человека. «Возможно, мы не всегда придерживались одного мнения», — произнес он с чуть заметной улыбкой. Но должен признать, мы читали твои статьи с большим интересом, и каждый раз тебе удавалось раскопать что-то новенькое, что заслуживало более пристального внимания». Шеф полиции закурил сигару, выпустив большое облако вредного для здоровья дыма. «Все началось с того, что тебе удалось разыскать главного свидетеля Крунблума, вернее, Блума». Тюре улыбнулся чуть шире. «Мужик был изрядно под мухой, и мы восприняли его... Показания по поводу эмблемы на головном уборе как фантазии чистейшей воды. Но ты, конечно же, хотел выжать максимум из своего журналистского подвига и принял его слова на веру. Помню, как на пресс-конференции в понедельник ты напомнил нам об убийстве в Чернорпе, где убийцей оказался полицейский. Тогда я пообещал проверить алиби всех полицейских на ночь убийства. К сожалению, я не сдержал свое слово. Возможно, эта мера спасла бы жизнь Альфа Экмана. «Это была просто колкость с моей стороны», — утешил я его. «Я не мог всерьез подозревать полицейского в убийстве». Да, такое даже в голову не приходит. Но сейчас задним числом все получило свое объяснение. Помню, в одно утро я сидел и, как обычно, читал за завтраком газету. Поскольку я член правления стрелкового клуба, меня интересовали результаты стрельб. В то утро у меня возникла спонтанная мысль, что, черт подери, случилось с Даном Сандером. Он всегда входил в пятерку сильнейших, а в этот раз стрелял черти как. Позднее, в тот день, я спросил его, что с ним, и он честно ответил, что у него сдали нервы. К этому моменту он уже знал, что Инга Брит посетила врача в Мальме и что вечером ему предстоит встретиться с ней, чтобы обсудить будущее. Вернее, у Инги Брит имелось четкое решение: она выходит замуж за Сандера. Но связывать себя узами брака менее всего входило в его планы. Затем вынужден признать, он действовал хладнокровно. На встречу с любовницей принес с собой оружие, а после убийства приехал в полицию и заступил на ночную смену. Кстати, о посещении врача: ты был совершенно прав, говоря о вымышленном имени. Мы провели проверку и обнаружили женщину, которая приходила в субботу в частную клинику для определения беременности. Она назвала себя госпожой Сандер. Настолько Инга Бритт верила в брак с Даном». Тюре пригубил коньяку. «Когда ты начал всерьез подозревать Дана?» – спросил я. «Прямых подозрений у меня не было, но слова Блума об эмблеме на головном уборе не отпускали». Отчасти меня раздражало твое постоянное напоминание об этой детали. К тому же мне показалось, что находка Сандером велосипеда Ирмы Блум выглядела как-то странно. Я, конечно, знал его фанатичный интерес к припаркованным транспортным средствам, но тут он действовал на удивление быстро. Почему он решил пойти на такой риск? Дан Сандер — человек с большими комплексами. Считая себя талантливым полицейским, он не захотел играть третьестепенную роль в гуще экспертов, присланных для ведения следствия. Кроме того, не следует забывать, он любит появляться на страницах газет. Именно это его слабость привлекла к нему мое пристальное внимание. Думаю, ты помнишь маленькую новость в выпуске «За понедельник»? Я сделал удивленное лицо. Как я уже говорил, я очень внимательно читаю твою газету. Среди репортажей о ходе следствия по делу об убийстве внезапно всплыла заметка о нападении на полицейского. «Боже мой, совсем забыл. Я написал ее против желания Сандера. Он не хотел, чтобы это событие получило огласку. Прекрасно понимаю. Довольно скоро я получил подтверждение того, что полицейский, подвергшийся нападению, — Сандер. Однако меня удивило полное отсутствие рапорта по поводу случившегося. Это обстоятельство заставило меня задуматься. Нападение должно было иметь место в пятницу поздно вечером. Время точно совпало с моментом смерти Альфа Экмана. Я обратил также внимание на травмы, полученные полицейским, бровь и подбородок, такие места, куда часто целятся боксеры. Ты любезно помог мне, сказав, что полицейский пошатнулся как при нокдауне. Кроме того, в твоей статье, адресованной мне, «Нашелся еще один важный кусочек пазла», — продолжал Тюре. «Альф Экман собирался встретиться со школьным товарищем». «Но ведь они не учились в одной школе», — возразил я. «Дан Сандер вообще не из этих мест». Тюре лукаво прищурился. «Есть и другие школы, помимо средней, общеобразовательной. Альф Экман и Дан Сандер были товарищами по школе сержантов». «Не забывай, что Сандер в прошлом военный». Из меня словно весь воздух вышел, но Тюре быстро сориентировался в ситуации и заказал еще коньяка. «И все же я не понимаю», — пробормотал я. «О том, что Альф Экман вернулся в город и собирается с кем-то разобраться, знали лишь несколько человек в редакции». «Логическая ошибка», — поправил меня Тюре. Альф Экман собирался сам связаться с убийцей, а не наоборот. «Ты сам так написал». Мужчины встретились неподалеку от развалюхи Эрика Шепелявого, а дальнейший ход событий ты восстановил весьма точно. «Пятна крови в багажнике. Они и стали решающей уликой?» Тюре медлил с ответом. «Ну скажи, как есть». Он покачал головой. «Мне жаль тебя разочаровывать» но это оказалось не кровь, а обычная краска. Я проглотил остатки коньяка. Выпил до дна горький осадок поражения, как говорят у нас в прессе. Однако то, что ты написал в письме о вывозе тела, имело для меня решающее значение. Кроме того, мы оба стали косвенными свидетелями этого действия. Я даже не решился спросить, какую ошибку я допустил на этот раз. Ты написал, что в субботу вечером исчезла машина, как и запасные ключи, висевшие в квартире. Естественно, я задался вопросом, с какой стати Хоккансон стал бы брать запасные ключи? Почему не воспользовался своими обычными, которые каждый автомобилист носит с собой? Может быть, это сделал кто-то другой? И тут я подумал про вечер субботы, когда мы оба были на празднике. Мне вспомнилось, что Сандер довольно долго отсутствовал, прежде чем вернулся с девушками. «Проклятие!» — негромко воскликнул я и ударил кулаком по столу. Я должен был догадаться. Дан отсутствовал долго, но Мэри сказала потом, что он просто вошел в бар и увел их. Он начал с того, что взял машину Хоконсона. На допросе Сандер рассказал, что обманом отправил тебя покупать тоник а сам тем временем взял запасные ключи. Уж не знаю, откуда ему было известно, где они хранятся. «После происшествия в пятницу вечером», — вздохнул я, когда он сам отвез себя в больницу после встречи с Альфом Экманом. «Гляди-ка, всему находится объяснение». Он взял машину, забрал труп и поехал к укромному месту в лесу. Когда же Сандер вернулся в город, ему впервые не повезло. Такси, остановившееся на улице, помешало заехать во двор. Пришлось поставить машину за углом. Он понадеялся, что никто ничего не заметит, а он позднее ночью сможет поставить машину на обычное место. «Поэтому он протестовал против того, чтобы мы вошли в дом со стороны двора», — подсказал я. «Точно! Ты заметил, что машины Хоконсона нет на месте, и Сандер вынужден был действовать быстро». Он придумал себе дело, не так ли? Пошел за бутылкой. А утром, когда ты вышел из квартиры, машина стояла на прежнем месте. Без пятен крови. Но с другими уликами. Утешил меня Узор протектора, обнаруженный на влажной почве рядом с местом находки, совпадает с узором на шинах у Хоконсона. Мы рассчитываем найти и другие доказательства, но техническая экспертиза пока не закончена. Выпрямившись на стуле, я громко произнес. «Да я просто гений!» Тюре вопросительно заморгал. «Я общался с убийцей, получил от него множество подсказок и даже держал в руках оружие убийства, а потом обвинил в убийстве своего лучшего друга. Очень надеюсь, что ты уничтожил мое письмо». «Поверь мне, оно нам очень помогло», — заверил меня Тюре. «Пусть даже часть следов вела не в том направлении. Но на Дана Сандера твои успехи произвели сильное впечатление. Следователю на допросе он заявил, что ты его перехитрил. Он и не подозревал, что ты идешь за ним по пятам. Но можешь быть спокоен. Письмо сожжено. Я смотрю, шеф полиции и частный детектив составляют новые дерзкие планы, как покончить с преступностью в нашем городе. Рядом с нашим столом вырос Бенгт. Мы даже не заметили, как он вошел. «Извините, что задержался, но у меня была важная работа». Тюре взглянул на часы. «Боюсь, мне уже пора. А вы посидите еще, и спасибо вам обоим за помощь». Бенгт занял место шефа полиции. Отношения между нами еще не вполне наладились. Повисла тишина. Неожиданно для самого себя я выпалил. «Гид не передавала мне привет?» У Бенгта буквально челюсть отвалилась. «Передавала. Откуда ты знаешь, что я был у гид?» «Помада на рубашке, дорогой Ватсон. Плюс духи, приятный дорогой запах». Бенгт с облегчением рассмеялся. «Да-да, я и забыл, что сижу тут с самим Шерлоком Холмсом. Для меня неожиданность, что ты оказался такой талантливой ищейкой». «Обычный дедуктивный метод», — скромно ответил я. «Я назвал бы это экстремальным любопытством», — поддразнил Бенгт. «Поэтому ты написал мне письмо с угрозами?» Он вздохнул. «Согласен, это был инфантильный поступок. Но в последнее время я был слегка выбит из колеи, что наложило свой отпечаток на все». «Может быть, расскажешь дядюшке Йорану всю сказочку от начала до конца? Ты и вправду совершал какие-то загадочные поступки, требующие разъяснения. Например, что ты делал в воскресенье вечером, когда началась вся эта история?» Бенгт покрутил в руках бокал с пивом. «Если бы в тот вечер у меня был пистолет, я тоже легко мог бы стать убийцей. Черт подери, до да чего мне хотелось пристрелить ее, когда она сидела передо мной, ухмылялась и угрожала?» «Кто она?» «Ирма, дочь Крунблума!» «Ты же не хочешь сказать, что ты без ума от этой безмозглой куклы?» Возмущенно воскликнул я. Бенгт осторожно похлопал меня по руке. «Йоран, дорогой мой!» «Нет нужды связываться с голубыми цветочками романтики, глубокими чувствами и прочими глупостями, чтобы повстречаться с девушкой под одеялом. Я переспал с ней один раз. На этом все». Но меня его ответ не успокоил. «Да как ты мог? Ты совсем не думал о гид?» «Ясное дело, я думал о гид. Но с этой девушкой нельзя просто так переспать. Предполагалось, что Ерма станет разовым мероприятием». Но она не согласилась быть мимолетным увлечением и захотела оставить тебя себе. Бенгт кивнул. Она послала мне открытку, предлагая встретиться в воскресенье вечером, поскольку собиралась сообщить мне нечто важное. Я схватился за голову, хотя Бенгт и не понял причины. И Б в открытке означала Ирма Блум. Я утешил себя тем, что все называли ее Ирма Кронблум. Так что моя ошибка отчасти простительна. В воскресенье вечером она зарядила эту старую пластинку. Дескать, она беременна, а я отец ребенка. На что я язвительно ответил, что у нее могут возникнуть проблемы с учетом потенциальных отцов, после чего развернулась весьма горячая дискуссия. В конце концов, она немного успокоилась, и я отвез ее домой. Она пообещала сидеть тихо, пока не станет окончательно ясно, беременна ли она. Но я не полагался на малышку Ирму, поэтому, когда ты вознамерился посетить ее в связи с убийством...» Тут я вспомнил телефонный звонок, прервавший допрос Ирмы за прилавком в парфюмерном отделе. После разговора ее настрой полностью изменился. «Ах ты, гаденыш!» — громко воскликнул я, отчего посетители за соседним столиком вздрогнули от испуга. «Ты должен мне сорок крон за флакончик духов!» Бенгтер рассмеялся. «Почему ты отрицал знакомство с Ингой Брит? спросил я. С его лица исчезла улыбка. Глупо говорить, но Инга Брит была первой девушкой, которую я по-настоящему полюбил, если уж выражаться патетически. Сейчас я повстречал гид, но раньше Инга Брит была для меня совершенно особенной. Чтобы успокоить тебя, преподобный лицемер и клятвенный защитник двойной морали, заверяю, с тех пор, как она вышла замуж за Альфа, Между мной и Ингой Брит ничего не было. «Стало быть, у вас, изгид, все серьезно?» «Более чем. Поэтому я пришел в отчаяние, что Ирма вмешается и все разрушит. Боже мой, какая разница между этими двумя девушками? Их невозможно поставить рядом? Если бы ты знал, как хорошо, что все, наконец, разрешилось после всех этих неприятностей. Как в ту пробную субботу, например». «Пробную субботу?» Родители Гид очень озабочены ее репутацией и не позволяют нам оставаться вдвоем допоздна. В прошлые выходные они собрались уезжать, и тут Гид очаровательным образом намекнула мне, что она так давно меня знает и испытывает ко мне такие чувства, что она... «Детали можешь опустить», — мрачно вставил я. «Ты должен был уехать на сбор свеклы, и мы с Гид договорились, что на выходные она останется у меня». «Поэтому ты купил креветок, всяких прочих деликатесов и кучу бутылок хорошего вина». «Ах ты, гаденыш!» — выпалил Бенгт, и те же посетители за соседним столиком отодвинулись от нас. «Ты стрескал все до крошки и вылокал все до капли. Мы с тобой квиты». «Ближе к делу. Подумай сам, какое разочарование, когда в пятницу ты вдруг возвращаешься и портишь весь наш проект». Нам пришлось быстро разработать план эвакуации, и после некоторых уговоров гид согласилась, что я поживу у нее, с тем условием, что не буду выходить из дома. Соседи не должны ничего заподозрить. Но ты пошел на похороны ингибрид. Я вышел купить вечернюю газету, а потом даже не знаю, что со мной случилось. Вернувшись, я к тому же солгал гид по поводу того, где я был. Позднее я рассказал ей правду и в отчаянии выложил все про свои отношения с Ирмой. После этого выходные были испорчены, а пробный брак закончился катастрофой. Бенгт замолчал. «Неужели ты хочешь сказать, что вы с ней расстались?» По лицу Бенгта расползлась счастливая улыбка. «Наоборот, гид обдумала все это и простила меня. Она уже готовит своих родителей к нашей помолвке». «Поздравляю», — сказал я. «А как же Ирма?» «Она не беременна. Природа пришла своим чередом, хотя и с некоторой задержкой». «Подумать только. Об этом я как раз знал». Бенгт строго посмотрел на меня. «Не будь ты моим старым другом, я бы точно подумал, что ты подозреваешь меня в двойном убийстве». Я почувствовал, что краснею. Но Бенгт наверняка списал все на коньяк поэтому я смог возмущенно ответить. «Да ты спятил! Какой же дурак может заподозрить тебя в двойном убийстве?»